Катастрофа, день 18, Окрестности Геррифорда, штат Техас, Временный лагерь пограничных сил, 20 июня 2010 года Временный лагерь представлял собой кусок прерии, по четырем сторонам которого змеились витки колючей проволоки. В лагере были поставлены палатки, стояла пара хаммеров и гораздо больше гражданских машин. Освещалось это все прожектором, работавшим от дизеля. Пока тащились до Герри Форда, зверски устал. Хорошо, что ехали по голой прерии, знай себе, жми нога, сориентируясь по габариткам впереди идущей машины. Иначе не миновать бы аварии. А поскольку боевых действий в окрестностях не наблюдалось, а я был всего лишь временно приданным для усиления, то решил, что имею право немного поспать до рассвета. Поэтому, загнав джип на импровизированную стоянку, откинул кресло и, положив себе под руку пистолет, я моментально заснул. Проснулся от настойчивого стука. Сначала вообще подумал, что это продолжение сна. Потом вскочил, ошалело, глядя по сторонам. У машины стояло несколько человек, и один настойчиво колотил мне в стекло. Лицо я не видел, спину слепил прожектор, делая людей похожими на черные безликие силуэты. Но чем-то он мне показался знакомым. Нащупав пистолет, я потянул на себя ручку, открыл дверь и начал выползать из машины и тут попал в железное объятие моего старого дружка по службе. «Алекс, ты какого хрена представляться не заходишь? Я случайно узнал, что ты здесь». «Что обязательно ночью представляться? Поспать невозможно». «Микки Коэн, насколько я помню, был капитаном, сейчас не знаю». Начинал с нами в Дельте, но потом его сманили военно-воздушные силы. Последнее, что я о нем знал, то, что он служил в так называемой 23-й группе особого назначения ВВС США, база которых располагалась у Макдилле, Флорида. 23-я группа, или парашютисты-спасатели, по качеству подготовки и возможностям не уступала Дельте. Почти. Ее основной целью был поиск и эвакуация летчиков, сбитых за линией фронта. В свое время работали у бывшей Югославии, в Ираке, в Кувейте. У них одно время была постоянная база – в Сомали. В Сомали получилось так, что их не было в тот день, когда наши пошли захватывать Айдида. Вообще-то операция была продумана скверно, и результатом явились девятнадцать погибших. Девятнадцать гробов. А я только услышал, так думаю, то ли ты, то ли не ты. Ты здесь как оказался? Говорили, ты со службы ушел. Хочешь верь, хочешь нет, но я помощник шерифа в соседнем округе. Техас теперь мой дом родной. О как! Пойдем, надо это дело отметить. Особым любителем отмечаний я не был, но это дело отметить и впрямь было не грех. Заодно узнаю, что тут делается. Микки располагался в одной из палаток по центру. Несколько пластиковых стульев, планшет с картой окрестностей Выключенный ноутбук. Кофейный автомат откуда-то явно стыренный. Несколько раций в беспорядке валяющихся на столе. Лежащий на краю стола карабин М4 с подствольником. Стандартное вооружение 23-й команды. Народа в палатке, кроме нас, не было. «А что народа нет?» Поинтересовался я, занимая свободный стул. «Спят все». «Одни мы по ночам шарахаемся», — заявил Микки, доставая откуда-то плоский шкалик бифитера. Разлив зелье в два пластиковых стаканчика, один он протянул мне. «Давай, за встречу, что ли?» «Лучше бы кофе налил», — проворчал я, после чего слегка отхлебнул и поставил на стол. «Джин на голодный желудок может капитально вывести из строя». «Будет и кофе!» — Микки повернулся, ткнул в какие-то кнопки на аппарате. «Ты лучше мне скажи, зачем ты на границу пошел, а не в городе своем остался? Хочу понять, что по округе творится, заодно кое-какие мысли есть». «Мысли у всех сейчас море, только их бы еще в дела превратить». Ты лучше скажи, как ты сюда-то попал. Ты ведь во Флориде служил? Служил. Ты в курсе, что в стране делается? Я сам из Арканзаса проехал через весь Нью-Мехико. Ни дня без того, чтобы во что-нибудь не вляпаться. Вот именно. У нас во Флориде не лучше. Как это началось... Вашингтон вообще устранился Командование базы запрашивало Минобороны Там вообще паника и ничего более Только сказали, что по слухам В первый же день во время заседания Совета национальной безопасности взрыв произошел И все, кто там присутствовал, в том числе и президент От всех мокрое место осталось Это нам на второй день сообщили, когда стало понятно, что творится, и в тот же вечер всю связь отрубили. Нормально. Кое-что ясно, сработала теория декапитации. В 80-е годы наши военные теоретики придумали такую теорию, что войну можно закончить в первые же дни, Физически уничтожил высшее командование противника. Вот под это дело и усиливались спецназы, создавались портативные ядерные заряды. Теперь все это сработало против нас. «Ты уверен насчет Вашингтона? Да кто же сейчас в чем-нибудь уверен?» Говорю же тебе, самые настоящие слухи, хотя многое объясняющие. Это я неофициально вообще узнал. У меня хорошая знакомая на связи сидела. А так решили панику не нагнетать и информацию ограничить только старшими офицерами. «И что теперь там у вас, у Магдиле? «Меня несколько дней назад сюда послали налаживать контакты. Вот командующий генерал Брикс кое с кем из наших служил. Удалось с грехом пополам наладить связь. Ты меня вообще здесь случайно застал. Я с Форт Худа приехал». «И что планируется?» «Да разное». Микки допил свой джин до конца. На базе удалось кое-как закрепиться, но все равно вечно на ней не просидишь. Сейчас верха решают вопрос о порядке эвакуации в Техас, а я площадку для временной базы подбираю. Здесь? А почему бы и нет? Недалеко аэродром гражданский, почти неиспользуемый. У вас вообще в Техасе взлеток полно. Это точно. Для техасца при наших расстояниях самолет, что для нью-йоркца автомобиль. Тем более небольшой подержанный самолет как раз и стоит, как хороший автомобиль. Разговор прервала рация, замигавшая рубиновым огоньком вызова. «Центральная на приеме», — спокойно ответил Микки. Выслушал сообщение, положил рацию, посмотрел на меня километров у десяти кое какие непонятки творятся народ в панике с нами съездишь да не вопрос поехали заявил я поднимаясь